Карло вышел за дверь первым, другие тотчас следом. Уже стемнело, но парк был, как обычно, залит светом прожекторов. Подъехала машина. Его машина. Карло узнал ее. Он не узнал водителя. Сзади в дальнем углу сидел еще кто-то. Лампоне распахнул перед ним дверцу, и Карло сел вперед. Шелковая рубашка на нем насквозь промокла от пота. Машина тронулась к воротам, набирая скорость. Карло Рица повернул голову, чтобы посмотреть, кто сидит у него за спиной, и в этот миг Клеменца изящным, ловким движением накинул ему на шею Гарротту. Карло рванулся, и гладкая веревка, рассекая кожу, впилась ему в тело, затягиваясь все туже. Клеменца для верности подержал ее несколько минут и отпустил Тело Карла Ритци тяжело привалилось к дверце машины. Клеменцо удобнее устроился на сиденье и водворил Гаротту обратно в карман. Семейство Корлеоне могло торжествовать победу. За те же сутки Клеменцо и лампоны спустив с цепи своих режимес, расправились с каждым из тех, кто вторгся в пределы владений Корлеоне. Нейри был отряжен возглавить режима Тессио. Точки букмекера в Борзине разнесли дотла. Двух его заплечных мастеров высшего ранга застрелили, когда они мирно ковыряли в зубах после обеда в итальянском ресторане на Малбери-стрит. Убили ангела-хранителя спортивного тотализатора, знаменитого посредника между семейством Борзини и властями, когда он после удачного вечера возвращался домой с ипподрома. Бесследно сгинули два самых крупных ростовщика из портовых кварталов. Через много месяцев их останки обнаружились на болотах Нью-Джерси. Единым жестоким ударом Майкл вернул семейству Корлеоне главенствующее положение среди преступных синдикатов Нью-Йорка. Майкл Корлеоне вполне бы мог торжествовать победу. Если бы не выходка, которую учинила его сестра Кони. Кони прилетела домой с матерью, оставив детей в Вегасе. Покуда лимузин не въехал в парковую зону, она держала себя в руках. Но там, не дав матери времени помешать ей, бросилась бежать по булыжной мостовой на тот край, где стоял особняк Майкла Корлеоне. Майкл с женой были в гостиной. И когда Кони ворвалась туда... Кей шагнула было ей навстречу, чтобы обнять, утешить, как сестру. Но остановилась пораженная потоком упреков и проклятий, которые Конни обрушила на голову своего брата. «Сволочь! Подлец!» — истошно орала она. «Ты убил моего мужа! Дождался, пока умер отец, пока некому стало удерживать, и убил! В отместку за Сони! Ты все время держал этот камень за пазухой! Вы все на него таили зло!» «Но обо мне-то ты подумал? Какого там черта ж два? Что же мне теперь делать?» Она разрыдалась. Сзади, вопросительно поглядывая на Майкла, к ней уже подступили два телохранителя. Но он молча стоял и ждал, когда она скажет все. Кей потрясенным голосом сказала, кони опомнись! Что ты?» Но кони уже справилась со своей истерикой. Ее голос был полон мстительной злобы. «А ты задумывалась, почему он был всегда так холоден со мной? Задумывалась, для чего он держит под боком Карла? Он с самого начала знал, что убьет моего мужа, только не смел, пока отец был жив. Отец бы ему не позволил, он это понимал и выжидал. А после, чтобы нас не спугнуть, пошел в крестные отцы к нашему сыну. Скотина бездушная, думаешь, ты знаешь своего муженька?» «А известно тебе, сколько он еще загубил народу заодно с моим Карло? Почитай газеты, Борзини, Таталью, остальных! Всех уложил мой братец!» Она попыталась плюнуть Майклу в лицо, но в пересохшем рту не набралось слюны. «Отведите ее домой и вызовите врача», — сказал майк. Двое сзади мгновенно подхватили кони под руки и поволокли прочь. Кей тем же сдавленным, Потрясённым голосом спросила. «Откуда она это всё взяла?» «Майкл! Какие у неё основания?» Майкл дёрнул плечом. «Обыкновенная истерика!» Кей посмотрела ему в глаза. «Майкл! Ведь это неправда! Прошу тебя, скажи, что неправда!» Майкл устал покачал головой. «Конечно нет. Верь мне. Первый и последний раз я разрешу тебе спросить о моих делах и дам ответ. Отвечаю. Это неправда». Никогда еще не говорил он столь убедительно. Он глядел ей прямо в глаза. «Конечно». Все их доверие к друг другу, накопленное за годы супружества, призывал он сейчас на помощь, чтобы она поверила ему. И она поверила. Она покаянно улыбнулась и подставила ему лицо для поцелуя. «Нам с тобой сейчас самое время выпить», — сказала кей Она пошла на кухню за льдом и услышала оттуда, как отворилась парадная дверь. Кей выглянула в гостиную. Туда, сопровождаемые телохранителями, входили Клеменца, Нерри и Рокко Лампоне. Майкл стоял к ней спиной, и она подалась вперед, чтобы видеть его в профиль. В эту минуту Клеменца торжественно произнес, обращаясь к ее мужу, Дон Майкл. Кей видно было как Майкл принимал от них почести. Подбоченись одной рукой, выставив ногу вперед, он стоял небрежно надменной позе. Лицо его, повернутое в профиль, выражало холодную и властную силу. как Капы режимис почтительно стояли перед ним. В этот миг Кей поняла, что все, в чем обвиняла Майкла Конни, правда. Она отступила назад на кухню и залилась слезами.